Часть 11. Глава 30. Человек с посеточными глазами 4. Мальчик решает спуститься со скалы. Он прикрепляет страховочный трос и начинает медленно спускаться. Он легкий, поэтому вначале не чувствует веса своего тела, но вскоре понимает, что силы его истощаются. Он никогда не думал, что собственное тело может оказаться таким тяжелым. Мальчик смотрит вверх, но все, что он может видеть, это стена из бесконечного камня. Ему приходится вытирать под со лба рукой, чтобы он не щипал его красивые карие глаза, которые под определенным углом выглядят немного голубыми. Примерно на полпути вниз нога мальчика вдруг соскальзывает. Хотя он запаниковал, но, слава богу, он прижимается обратно к стене. Правда, к этому моменту его энергия иссякает, и он не может идти дальше ни вверх, ни вниз. Сначала его телу становится жарко, и пот продолжает капать, но вскоре его неподвижное тело чувствует холод ветра, он дрожит. Застряв там, мальчик понимает, что его слух теперь острее, чем обычно. Не только шум ветра, шорох падающих листьев и хлопанье крыльев насекомых. Ему кажется, что он слышит, как отец разговаривает с другим мужчиной у подножья скалы. Он не может понять большую часть того, о чем они говорят, но когда мальчик слышит, как другой человек говорит «Он не умер в обычном понимании, но и живым больше не был», то внезапно чувствует, как его тело становится легким. Нет, а лучше сказать, что его первоначальное ощущение веса исчезает. Он склоняет голову на бок, словно в раздумье, и решает подняться обратно, вместо того, чтобы спускаться дальше. Когда он начинает подниматься, то с удивлением обнаруживает, что по какой-то причине чувствует себя легким, как перышко, а внутри – пустым. Мальчик достигает вершины утеса, залезает в палатку и открывает свой рюкзак. Внутри находится карман, в котором он хранит свои баночки с образцами насекомых. Он вынимает все баночки, вылезает из палатки, открывает их и вываливает жуков одного за другим. Поначалу жуки в ужасе, потому что все притворяются мертвыми, неподвижно лежащими на земле, поджав ножки. Затем мальчик переворачивает жуков одного за другим. Несколько минут спустя некоторые из них осторожно проползают небольшое расстояние, затем раскрывают свои надкрылья, чтобы расправить прозрачные крылья, тонкие-тонкие, почти невидимые. А потом они улетают. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Мальчик стоит на краю обрыва. Жуки теперь превратились в простые пятнышки в его прекрасных глазах. Но их надкрылья все еще можно различить. «Какие красивые насекомые!» Говорит мальчик певучим голосом. Как раз в этот момент огромный жук с очаровательными зелеными и желтыми пятнами на надкрыльях останавливается на скале перед ним. «Длиннорукий скоробей! Самец длиннорукого скоробея!» ликует мальчик. «Посмотри на эти длинные лапки! Посмотри, какие у него большие надкрылья!» Но, начиная с этого момента, он ощущает, что все становится размытым. Не в обычном визуальном смысле этого слова, а какой-то особенной размытостью, которую человек не может себе представить. Похоже на то, как если бы он превратился в лист дерева, в насекомое, в крик птицы, в каплю воды, в нарост мха, даже в камень. Хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Как будто не было никогда такого мальчика, взбиравшегося на огромный утес. А сцена эта скопирована в один из заматидий, гораздо меньше кончика булавки, И хранится у человека с фасеточными глазами, вместе с панорамой всех пейзажей, которых больше не существует нигде, кроме как в памяти.